Глава сорок восьмая Теперь у меня есть план, и я знаю, что у тебя он тоже есть. Я изучил тебя насквозь, Элли. Ты предсказуема, эгоистична. Ты лгунья. Будет почти жаль, когда все закончится. Почти. Несмотря ни на что, я буду по тебе скучать.